Глава 7. Озеро Теплынное. Возчики, ходившие с обозами за древесной залой к Теплынь-озеру, всегда представлялись кудыки людьми непростыми их загадочными, вроде греков с варягами. народишка сплошь тертый до да занозистый. Сами сволочане сторонились их и побаивались, а уж о теплынцах и говорить нечего. Слышал кудыка и не раз, что, коли сходил Берендей, Хоть однажды с обозом ни к ремеслу, ни к сахе его уже не возвернешь. Начнешь такого на ум разум наставлять, а он смотрит на тебя с обидной ленивой ухмылкой и явственно думает, дурак ты, дурак. До бороды вон уже дожил, а так ничего и не понял. Ну ясно, он-то ведь на теплой озере побывал, видел, как в него ясно солнышко падает, через губу теперь не переплюнет. Потому и жили возчики, в большинстве своем, в прохолость, что породницы с ними добрые землепарцы просто опасались. Гультяи, ни кола, ни двора. Еще и жену с понталыку собьет. А уж если возчик в по пьяному делу речь, заведет. Затыкай уши, до да идолов, вон выноси. Других и за меньшую-то дерзость в боде бы спустили, Вместе с навьями душами бериндейки таскать, А этим, вишь, все сходило. Ни храбрых почему-то не трогали, Ни волхвы, ни лешие, Ну, береги не те, понятно, Им зажиточных подавай, справных, Чтобы дом у них двупрясельный, И печка кирпичная, И греческая денежка под половицей. А у ежели и огребешь Чего-либо звонкого, до да полновесного, То разве что оплеуху, Но сейчас, ведя под устцы большеголовую соврасую лошаденку, кудыка был настолько придавлен собственным своим несчастьем, что не мог думать ни о странных спутниках, ни о навязавшейся на его шею чернави ни даже о теплынь озере, после которого говорят и пахарь-не-пахарь пахарь, и рещик не рещик. Снег на зольной дороге измерк, сани шли по грязи волоком, полозья шипели и скрижетали. Примечание. Измеркнуть и зайти паром, без обильного таяния. Конец примечания. Туда-то еще ладно, короба полые, легкие, а вот обратно с залой тяжко будет. Тут Кудыка сообразил, что обратно ему возвращаться незачем, и ужаснулся вновь. Прав был дед. бы раздобыть тогда, терлич, даже обью костку. Глядишь, оно бы и по-иному все повернулось. А вдруг и теперь не поздно? Выпросить у знахаря, у какого, зашить в мешочек, повесить на ремешке, может, и смилуется старенький царь-батюшка. Надо будет с чернавой потолковать, раз ворожее. По левую руку смеялась, вытекла, по правую хмурился лес, что тянулся, сказывают, до самого теплень озера. Стоптанные сапожки, выданные взамен безобразных лаптей, в которые переобули кудыку погорельцы, почти не протекали. А ношенный полушубок после лохмотьев грел так душевно, что пришлось расстегнуть его на груди. Лишняя одежонка завелась у сволочан вот откуда. Когда разбили обоз, царь-батюшка Берендей шибко разгневался и повелел слобожанам в три дня поставить новые сани, упреж и вообще возместить убытки. Не будучи дураками, войщики тут же предъявили все старье, что на них было, и сказали, будто порвали в драке. Словом, пришлось слабожанам еще и приодеть — обозников. Услыхав про этот случай, Кудыка лишь вздохнул. И еще раз подумал уныло, что дед от него отрекся вовремя, а то все убытки на Кудыкин бы дворы и спихнули Теперь становилось понятно, почему сволочане столь человечно и бережно отнеслись к бывшему супротивнику. Не будь его, так бы и таскались они, со старыми санями, да в изношенной до дыр им, правда, в тот раз намяли крепко. Ну, да это дело привычное. Синяк-то сойдет, а зипунишка-то останется. К вечеру замутненный взор кудыки несколько прояснился, и первое, что поразило древореза, это отяжелевшее алое солнце. — Вроде оно побольше стало, — моргая, проговорил он. Возчики взгоготнули Ну, а как ты хотел? «Чай к теплым озеру идем!» «Погоди, то ли еще будет!» «Ай, впрямь!» — сообразил Кудыка. «А ж ведь в теплый озеро опускается! Вон и как оно! Того этого!» Оглянулся на Чернаву. Та, по всему, видать, завела уже горе-веревочкой и шла теперь с беспечным видом. А когда войщики принимались задирать да зубоскалить, огрызалась весело и хлестко. «Конечно! Чего ей горевать чумазой? Подумаешь, «Землянки лишилась а тут одна печь кирпичная вон сколько стоило а горница на подклете, ожом для стружек а набор резцов греческой работы чего молчишь берендей окликнул головастый жердей вышагивающий по журавлиному у третьих саней повесил головушку на правую сторонушку. мы тебя для чего в атагу брали чтоб ты молчал всю дорогу а чего говорит то хмуро отозвался кудыка Расскажи, как вы там на речке с сволочи воевали! При общем смехе предложил жердяй. Странный они все-таки народ, взять в атагу теплынца, да еще и с погорелицей в придачу. Погорелица, ладно, но теплынец то смуть вдобавок беглый. Нет, воля ваша, они только по доброте душевной приняли их возчики к себе, не иначе насолить кому-то вздумали, только вот кому? Стол по святу или самому царю батюшке. Не мудрено, что добрые бериндеи с ними и знаться не хотят. — А Опростоволосился, всеволок! Старшой оглянулся через плечо и подмигнул правым глазом, поскольку левым подмигнуть не мог. — Нет, чтобы нас, обозных, вывести во чисто поле, а он дружинышку свою, хоробрую. — И что было бы? — буркнул Кудыка, невольно вовлекаясь в разговор. — Как что? — удивился старшой. «Вы бы ноги в руки, а мы бы только сабельки за вами пособирали!» «Пособирал один такой!» — обиделся Кудыка. «Грозила мышь кошки, да издалече! Как эта дыра в земле открылась, как по полез оттуда, черный с кочергой! Вспомню, поджилки трясутся!» «Кочерге, стало быть, испужался!» «Да при чем тут кочерга?» — завопил Кудыка, окончательно развеселив честной народ. «На, в из преисподней лезут, а ты кочерга!» «Мы с этими навьями душами, мил человек!» — сообщил жердяй, когда все отсмеялись. «Ни одну ендову зеленого вина выкушали. Так-то вот!» Кудыка сердито покосился на болтуна и не ответил. «Ничего святого у этих войщиков. Да разве ж таким шутят?» Алое огромное солнце, окутанное розовым маревом, почти уже коснулось далекого небостыка. Странно, но вожак с привалом не спешил, а пора бы уже. «Что ж, в темноте идти будем?» — не утерпел Кудыка. — Или вы на ощупь дорогу знаете? — Небось не пойдем, — равнодушно ответили ему. «Глаза — Глаза-то разуй! Древорез разул глаза и ахнул. Над светлым и тресветлым нашим солнышком висело в розовом мареве еще одно, только поменьше и, пожалуй, чуть поярче. Изумленно присвистнула чернава. Кудыка выронил вожжи и обмер. — Ну чего глаза вылупили? — Уже устало и раздраженно прикрикнули на них. «Греческого Солнышко, что ли, ни разу не видели?» «Конечно, не видели. Отродясь ничего подобного, в окрестностях слободки не бывало. Слышать, правда, слышали и не раз, но не всему же верить-то. Народ ныне такой пошел, да им волю насмерть заврут, тем более про Теплынь озера или, как его еще называли, Теплынское море. Уж чего-чего про него только не плели». «И змеи, там водятся, с бабьим личиком, и собаки крылатые бегают, и злак, баранец, растет. Снизу, значит, стебель, а вместо околоса барашек. Махонький!» Кое кто даже же шапку из баранца показывал. Шапка, как шапка». Примечание. Злак-баранец. Видимо, хлопок. Конец примечания. «Вот и дед тоже. Висит, сказывал, после заката. Над теплым озером ложное солнце, с виду похоже, а жару от него никакого, видимость одна». «Но ведь и впрямь висит!» «Ай да дед!» Кудыка даже возгордился малость. «Да, это плетень другого заплета. Сказал, как узлом завязал. Истинное солнышко, меченное пятном, уже кануло за небостык, и вокруг стало чуть потемнее. Кудыка подставил ложному греческому светилу щеку, другую. То ли почудилось, то ли все-таки исходило от морока некое слабое тепло. Чудеса!» Тут раздался собачий лай, и первые сани свернули с дороги. «Стой!» — зычно возгласил старшой, обернулся и добавил удовлетворенно. «Ну вот, и доползли!» «Чего стоишь?» — окликнули кудыку, все еще завороженного зрелищем. «Ишь, рот раззявил, смотри, целиком его не проглоти, а то оставишь нас без света, в темноте распрягать придется!» Древорез с трудом отвел взгляд от греческого солнышка и огляделся. На правой обочине криво припала к земле низкая одна однопрясельная изба с длинной пристройкой, где, должно быть, располагались стойла. Пока распрягали, и вправду на округу пала темень. Запутавшись непривычки в вожах, Кудыка к досаде своей так и не увидел, что же все-таки стало со вторым ложным солнышком. То ли село, то ли просто растаяло. Конечно, по сравнению с землянками-погорельцев... Начлежная изба представлялась хоромами, но вот по сравнению с домом Кудыкии топилась она по-черному, дым выходил в маленькое волоковое окно. На палате угнездился неговорливый сторож с семейством, а Кудыкию с Чернавой, как и всем прочим войщикам, пришлось держать, опочив на жестких лавках. Несмотря на усталость, не спалось древорезу, даже и не задремывалось. Ворочался, вздыхал, завистью слушая жизнелюбивый храп сволочан». На соседней скамье тихо лежала чернава, но вроде тоже не спала. — Слышь, Кудыка! — послышался ее озабоченный шепот. — А кроме как идольцев резать, ты что еще умеешь делать? — Часы! — горестно, скосоротившись, ответил он. — Да ладно тебе! — осерчала она. — Я смотрю, ты врать-то поперек себя толще. Тоже мне грек нашелся. — Так и за что, по-твоему, меня волхвы искали? — тоненько выкрикнул Кудыка. — Часы изладил! — Ой! испуганно сказала Чернава и примолкла. Слева оборвался журчащий переливчатый храп, и, разбуженный, видать, кудыкиным вскриком возчик, проворчал сердито. Чего шумишь? Днем молчал, ночью шумишь. Берендей, а, берендей взмолился кудыка. Ну хоть ты скажи, почему волхвы за часы карают? Проснувшийся, кряхтя перевалился на другой бок, посопел. Почему, почему? Недовольно пробормотал он в полусне. С часами-то все тут же раскумекают. Одна ночь длиннее, другая короче. Мгновение Кудыка торопело, вдумывался в услышанное. А потом вдруг по-за-шкуркой у него мороз прошел. Вот оно что! Стало быть, зря он грешил на свой резной снарядец. Стало быть, вовремя бряцал позвонок, просто ночью выпадали разные... «Разное-то почему?» — жалобно хотел спросить он, но вощик уже издал носом первую заливистую трель. Некоторое время Кудыка с Черновой лежали молча. Каждый думал о своем. «Воровать умеешь?» — отрывисто спросила она. Кудыка хмыкнул. «Как все?» Чернова явно осталась недовольна его ответом. «Как все? Если как все, то с голоду помрешь. Погоди-ка!» — она оживилась. «А вот о прошлом годе меня боярин в терем звал. Шишимру вывести. «Из ваших ведь кто-то подсадил, из древорезов». «Я и подсадил», — уныло признался Кудыка. «С плоской не на пару, ну, с тем самым, что за нами сегодня с скалом гнался». «И как же это вы?» — древорез объяснил. Чернова выслушала его с напряженным вниманием. «Так я и думала», — удовлетворенно заметила она. «Только не знала, куда вы горлышко вывели. Мне еще говорят, вместо сулей пескульку в стену закладывают из речного тростника» либо дудочку глубиную, тоже хорошо стонет. «Можно и дудочку», — безрадостно согласился Кудыка. Но тут вокруг забормотали, завозились, и беседу пришлось прервать. Поутру, глянув на стекленевшую грязцу, Кудыка смекнул, что ночка выдалась долгая. Во-первых, приморозила, во-вторых, выспаться успел. А поднялись ранехонько, едва порозовело на востоке, И опять же, странно как-то порозовело, жиденько, прозрачно. Крякая, притопывая, поводя плечами для сугреву, выявили обоз на дорогу, когда над невидимыми отсюда кудыкиными горами прянуло в небо нечетное ясноликое солнышко. — Что это оно, маленькое какое-то? — опять не понял древорез. — Ничто! Под вечер раздобреет! — успокоили его. Кудыка озадаченно поскрыв в затылке, припоминая вчерашние чудеса. «Возчики — люди, конечно, веселые, свойские, только вот не поймешь, когда они шутят, а когда нет». Вести обоз в молчании было у них по всему, видать, не принято. Сначала привязались к Чернаве. «Расскажи, да расскажи, как там у вас солнце погорело?» Та, не чиняясь, повторила свою горестную повесть. К удивлению кудыки, возчики выслушали черново без смеха, даже с сочувствием. да протянул раздумчиво старшой, которого, как выяснилось, еще вчера звали «Бермятой». Тож, небось, было латаное перелатанное. О чем это он? Удивился кудыка, но виду не подал, шел себе равнодушно, помахивая кончиком вожжей, да почмокивая на понурую лошадку. Оглянулся еще раз на солнышко, взмывшее уже довольно высоко, да нет, никакое оно вроде не маленькое, верно, спросонье почудилось. Значит, говоришь, запретил вам, царь батюшка, глубокую стружку снимать! полюбопытствовал головастый жердяй именем вражина. Должно быть, самого рождения чем-то отличился, раз уж так нарекли». «Или тебе это ныне все равно, а, кудыка?» «Запретил, родимец его, раскали!» — бросил древорез и даже сам Арабел, услышав свой ответ. «Что это он такое про царя-батюшку?» — молвил. «Верно говорят, с кем поведешься?» «Правильно, что запретил», — заметил сутулый вражина. «Вы там стружками печь топите, а вечера-то все холоднее и холоднее». Последних его слов Кудыка не понял и счел за благо отмолчаться. Странный какой-то выдался денек. Время шло, а полдень все не наступал и не наступал. Косматая на тень по-прежнему забегала вперед, путалась под ногами и отстать никак не желала. Кудыка долго ломал над этим голову, а потом сообразил, что так и должно быть. В полдень солнышко стоит в точности над Ерилиной горой, а они-то вторые сутки на запад идут. Лес по правую руку кончился, потом опять начался. Когда же вновь выбрались на опушку, вытекло, слева куда-то делось, а впереди наискось, пересекая вспотевший под солнцем рыхлый снег, зазеленела молодой травкой широкая полоса земли. — Ерилина, дорога! — изумился древовес и сверился на всякий случай с тенью. — Откуда? Она ж к северу уклоняется. — Да из ворота к северу, — невозмутимо пояснил вражина. — А после из ворота? К югу? — А иначе она как раз мимо теплынь озера и проскочит. Кудыка призадумался, что Ерилина дорога упирается в теплынь озера, он подозревал и раньше. А вот то, что она при этом делает еще какой-то изворот, ему и в голову не приходило. Травка подкрадывалась справа все ближе и ближе. Древовес вытянул шею, высматривая что-то там впереди, и вдруг обомлел разом. Сизый от золы санный путь проходил прямиком... По заповедной земле да куда же мы правим обезумев завопил кудыка нельзя туда нам можно небрежно обронил вражина под полозьями первых саней уже скрипела певучая сухая зала пока переволакивались через гириллину дорогу древореза металла то в жар то в холод мерещилось что вот сейчас откинется наподобие крышки колодца какой-нибудь неприметный бугорок и полезет из черной сырой дыры Нет, смиловалась три и добросиянное, обошлось, никто не полез. По ту сторону снова распластались влажные дырявые снега. Зеленая ерилина дорога осталась за левым плечом, и, наконец, на самом что ни на есть небостыке, куда уползал, виляя санный путь, обозначилось нечто любопытное и загадочное — Какие-то хребты, очертаниями и оттенками, напоминающие Кудыкины горы. Только вот если не обманывал глазомер, крохотные, словно игрушечные. Глазомер не обманул. Чем ближе подходил обоз к странным этим горушкам, тем яснее делалось, что ежели, скажем, поставить трех-четырех бериндеев друг к другу на плечи, то голова верхнего будет как раз вровень с самым высоким хребтом. «Ну вот оно, озеро Теплынное!» С неожиданной нежностью проговорил Бермята. Где? Кудыка вытянул шею и заморгал. Зала, видишь? Вот сразу за ней. Так это зала? А ты думал? Эх, бириндей, бириндей, ничего-то вы не знаете, ничего-то вы не видели. И хотя голос Бермяты прозвучал тепло и сочувственно, Кудыка обиделся вновь. Сам-то ты кто? Не бериндей, что ли? Они уже одолели добрую половину расстояния до черно-сизых хребтов залы, когда Кудыка догадался поднять глаза к небу, и свалившаяся с затылка шапчонка упала в грязь. Лучше бы не догадывался. Над самой головой нависло розовое, угрожающе вздувшееся солнце, и, что самое страшное, оно вроде бы росло, потихоньку ширилось, оно падало прямо на Кудыку. У «Ух!» — выдохнул в ужасе древорез, и колени его подогнулись — «Помилуй, добросияны, пощади!» Возчики, похоже предвидевшие Кудыкин испуг, засмеялись, однако веселье их было недолгим. Полоснул отчаянный женский виск и все, подпрыгнув от неожиданности, уставились на чернаву. Погорелица опрометь уметнулась прочь от дороги и побежала, петляя, падая, расплескивая, подтаявший снег. «Стой, дура!» Завопил опомнившийся первым вражина и кинулся следом. Бермята плюнул и со злостью вспорол кнутом сизую дорожную слякоть. «Тьфу ты, леший! Она же из черной сомеречи!» Вне себя он повернулся к кудыке. «Чего стоишь? Догоняй давай!» Чернаву удалось перенять лишь на самой опушке. Сбитая на землю, она еще пыталась ползти, визжала, царапалась, била ногами. «Падает! Опять!» — отрывисто вскрикивала она, вжимая лицо в ладони. «Падает!» «Да не на нас, дурочка!» — уговаривал ее вражина, жестко взяв заходящие ходуном плечи. «Чего испугалась?» «Думаешь, развалится, как ваше?» «Нет, не развалится! Идем назад, девонька, идем!» Кто-то сбегал за сулеей доброго вина. Чернави разжали зубы и заставили сделать несколько глотков прямо из горлышка. Потом подняли на ноги и, поддерживая с двух сторон, отвели к обозу. Шла, как из мочалок связанная, все норовила оползти на снег. Кудыка суетился, забегал то справа, то слева, но толку от него было, понятно, маловато. «Тудыть вашу, растудыть!» — процедил Бермята, все это время бывший при лошадях и участия в погоне не принимавший. «Знали же, что погорелица! И я, главное, не смекнул!» «Ну-ка, дайте ей еще хлебнуть!» Взгляд его упал на кудыку. «И этому тоже!» «Тогда уж и всем!» — рассудительно заметил вражина, отряхивая мокрые колени. Влили в дрожащую чернаву добрую четверть сулии, уложили в короб... Благо новенький, ни разу еще залой не пачканный. Укрыли с головой, после чего и сами произвели погладку. Вино прошло по жилочкам, толкнуло изнутри в затылок, и Кудыка снова дерзнул воздеть глаза к небу. Дивно было в небе и страшно. Огромное алое солнце, раскинув окрест, розовое сияние шло к земле. Подумалось вдруг, что, наверное, именно так падало оно когда-то на грешный. «Обреченный гибели город сволочь на сволочи!» «Часы!» — прохрипел древорез. В зубы ему тут же сунули стеклянное горлышко, опустевший наполовину сулии. «Чего часы?» Кудыка поперхнулся и чуть не помер. «Часы! Я изладил!» Еле прокашлявшись, покаялся он со слезой. «Сожжет меня добросиянные! «Да кому ты нужен?» — сказал вражина. «Меня вон тоже поначалу дрожь брала!» — Думаешь, ну все, прямиком на тебя летит, а мимо, в теплый озеро. Небось не промахнется. Тот, брат Кудыка, у меня и нас с тобой, люди, кумекали. В глубинном коробе дернулась, всхлипнула чернава, и вражина, прихватив сулею, направился к саням. — Ты лучше вон куда взгляни, — небрежно указал он через плечо. Кудыка обмяк заранее и взглянул. Над черно-сизыми горами золы висело, быстро снижаясь, еще одно — греческое солнышко. Вот только назвать его теперь ложным, язык не поворачивался. Было оно чуть меньше истинного, и явственно шло от него мягкое вечернее тепло. «Ох, да играемся когда-нибудь!» — предрек зловеще бермята, хмуро поглядывающий на чужое светило. «Опять наши с ночью протянули! Греки теперь шум подымут!» «Договаривались ведь по очереди сажать!» «Дык!» — потрясенно молвил древорез. «А сказывали, греки за краем света живут!» «Ну, как?» — несколько замялся старшой. «В общем-то, правильно сказывали. Греки за краем нашего света, а мы за краем ихнего!» Оглянулся на обоз и гаркнул. «Ночевать, что ли, здесь собрались? А ну, тронули, тронули, лошадушек!» Вереница саней протиснулась... Между двумя холмами Золы и глазам Кудыки предстало теплынь озера. Слыхом слыханное, а вот видом доселе невиданы. Шевелилась в нем закатная, алая с золотом вода. А противоположного берега Кудыка так и не углядел. Не зря, не зря называли подчас Берендеи это озеро морем теплынским. Море и есть. В переклике от берега колебались на мелкой волне странные, веретенообразные ладьи с высокими мачтами и вздыбленным чистоколом весел. Вдоль линии прибоя, отбитой от нее глыбами волнореза, тянулся неглубокий ров с округлым дном, в дальнем конце которого громоздилась ни на что не похожая махина, такая огромная, жалобчатая качель с перечапом посередине. Примечание. Перечап. Перевес. Чебурах. Конец примечания. И кругом суетились люди, их было так много, что собери их всех вместе, да заставь отстроиться, как раз и вышла бы целая слободка. Судя по доносящейся снизу громкой перебранке, подобрались здесь сплошь бериндеи, хотя обликом они скорее напоминали тех же беженцев из черной сумеречи. Хотя среди них и впрямь могли затесаться погорельцы, язык-то один, что у тех, что у других. По краю, груд, древесной залы к обозу летел чумазый мужичонка широкой деревянной лопатой в руке. Ну вы что ж, сволочане, сошку вашу, да об камушек! напустился он на бермяту. Третий день вас ждем, пождем, весь берег в зале, повернуться негде. Розмысл, бронится, на чем свет стоит. Да видишь, когда через слободку шли, древорезаном, обос разбили, немало не забоявшись, равнодушно объяснил тот. Новый снаряжать пришлось. «Ты давай говори, откуда залу брать?» «Да залу, что залу, ты на солнышко посмотри! Вот-вот болт их сделай, в темноте, что ли, грузить будешь?» «Не что, с лампами погрузим!» «Это мне опять к розмыслу идти! Кланяться, чтоб лампы дал!» «Сходишь, не боярин чай!» — сказал Бермята. «Ты лучше поведай, как тебя волхвы в жертву принесли! Мы услышали, чуть животики не надорвали!» Не поверив своим ушам, Кудыков смотрелся и благо успел опереться на оглоблю, иначе тут же бы и ополз у копыт своего совраски, тот, тот самый, которого давеча волхвы спустили в воде к навьим душам, выходец из преисподней казался столь живехоньким, что, лаячись с бермятой даже несколько раз лопатой на него замахивался. Наконец сдался и, огрызаясь через плечо, потрусил обратно искать какого-то там розмысла. Тем временем на земляной жёлоб, на камне волнолома и на хребты золы лег зловещий красноватый налет, и древорез вновь запрокинул голову. Теперь уже было ясно, что светлое и тресветлое наше солнышко падает не на него, а именно в теплынь озера. и все равно зрелище наводило ужас, а с той стороны точно так же нависало еще одно — греческое. — Так это... что же? — обеспамятив, взвыл древорез. — Оба! — — Сюда? — Знамо дело! — неспешно отозвался случившийся рядом вражина. — А ты думал, почему вытекло никогда не замерзает? — А наше из не озеро течет. — Только ты вот что! — прибавил он вдруг озабоченно. — Шапку держи, ветрено будет. В этот самый миг в вышине возник некий свист, стремительно переходящий в рев. Это ревело светлое и трисветлое наше солнышко. Огромное вишнево-красное ядро, расталкивая воздух, летело почти отвесно в теплынь озера. Лоб обдало жаром, горячий ветер рванул одежонку, кудыка не выдержал и плотно зажмурил глаза. Понижающийся вой рос, давил, нажимал на плечи и вдруг завершился столь страшным, оглушительным шлепком и шипением, что древорез пал на четвереньки и сам заголосил по-волчьи — Когда осмелился разъять веки, первая волна уже ударилась с грохотом о волнорез, а веретенообразные ладьи, взлетая и падая, устремились на веслах туда, где в клубах белого пара всплывал, медленно вздымаясь из воды, и синя-черный пупырь, всего несколько мгновений назад, бывший ясным солнышком. Все это Кудыка разглядел и запомнил навсегда, потому что, Не разглядеть всего этого в ярком сиянии нависшего греческого светила было просто невозможно, а уж не запомнить тем более. «Вылавливать будут», — смекнул он и потерял сознание.